Эпизод 16. Разговорчивый мне попался Гаргун. Видимо, на рынке они все такие. Хотя Сьюн упоминала еще в школе, что Гаргуны немногословны. Наверняка это касалось только военных, а не рыночных торговцев. Тут, если будешь молчать, ни хрена не продашь. До лавки Тью я шел так, будто преодолевал чудовищные волны сопротивления — Народу было столько, что постоянно приходилось уворачиваться, чтобы не сшибли на землю, не отдавили ноги или не прижали к прилавку. Крупные горгуны в военной форме армии Кузо вообще будто не умели отходить в сторону. Шли напролом через толчею. Их красно-черные кителя и ящероподобные морды постоянно мелькали в толпе. Я старался обходить их стороной, но пару раз все же случайно сталкивался плечами. В ответ слышал лишь короткий рык, означающий что-то в духе «С дороги, тупой ард!», после чего про меня тут же забывали. Костюмчик арда делал меня практически невидимым. Все плевать на них хотели, на этих ардов. Не владеешь силой жить тебе в дерьме. Даже мертвоеды, снующие под ногами, не особо жаловали парней из низшей касты полумагов. То и дело фыркали и отталкивали меня, если видели на пути. Ну а сильфы... Эх, красивые все же, заразы. Брезгливо морщили нос, а порой и прикрывали его, будто от меня воняло. Тут не спорю, воняло еще как. Шмотки полумага попались мне уж слишком грязными. Каждый ряд прилавков был отмечен высокими столбами с табличками. Я изредка поднимал голову, чтобы посмотреть на них. Пятнадцатый, двадцать 55. пятьдесят 82 -й, 91 -й. Чем дальше я шел, тем многообразнее становился рынок. Тут тебе и забегаловки с раздачей еды, и уличные артисты-мертвоеды, барабанщики и фокусники, и зоопарк с мелкими монстрами, и тележки с напитками, и зазывалы на кулачные бои и азартные игры. Но больше всего народу стояло у тира. Там вместо обычного оружия отбросы использовали свое черное райфу, полумаги швыряли в мишени огненные шары и псионные волны, мертвоеды метали криптонные кинжалы, горгуны хлистали энергетическими кнутами, а сильфы стреляли из луков мерцающими стрелами. Да уж, если все эти ребята узнают, кто именно бродит рядом с ними, мне очень не поздоровится. Добравшись, наконец, до 98-го ряда, я отошел к ближайшему прилавку, но соваться с вопросами к торговцам не стал. Вместо этого огляделся. Здесь обосновались сильфы и полумаги-уоты. Они торговали специями, глиняной посудой, крупами, сушеными ягодами, одеждой. Имелась и приличная забегаловка. Там подавали яичную болтунью и настойки с закусками из стружек сушеного мяса. В середине ряда выделялся и один магазин. Высокая цветастая крыша, сотни полок не только со специями, но и украшениями, одеждой и даже холодным оружием. За красиво отделанным прилавком торговали две женщины-полумага, потому что одна не справлялась с толпой покупателей. Эта лавка была тут самой процветающей и большой. Теперь предстояло немного погреть уши. Заметив несколько метел у столба с табличкой 98, я взялся подметать. Причем с таким видом, будто всегда тут подметал. Реакция последовала почти сразу: Пыль поднял, тупица! Совсем не соображаешь? Я тут крупой торгую, испортишь мне товар. Глаза-то протри? Уйди туда, вонючий арт! Торговка Сильфа с ближайшего прилавка указала пальцем на двух ардов, тоже подметающих брусчатку но у забегаловки, метрах в пятидесяти. Вместе с метлой я отправился к коллегам. Один был уже в возрасте, с морщинистым лицом, а второй, наоборот, совсем еще пацан. Они на меня даже не взглянули, продолжая мерно работать метлами. Я присоединился и начал мести с ними в такт. — Ты из какого ряда? — вдруг поинтересовался старший, не глядя на меня. Они только на вид казались безучастными, но все примечали и видели. «Из 82-го, тут же ответил я, — «именно там находился тир». Полумак вздохнул с сочувствием. «Самый паршивый ряд. Вечно всякого дерьма под тебя навалят, как ушастые вепри». «Точно! Самый паршивый ряд!» — поддакнул молодой Арт. «Лучше тридцать восьмой. Там цыплят жарят. Вот это запах!» «Нет, Борги, там перья приходится убирать и птичье дерьмо. От него глаза слезятся», — возразил старик, не отрываясь от работы. «Лучше девятнадцатый. Там торгуют книгами, и туда почти никто не ходит. Чистота! Порой за день даже метлы не возьмешь». «Ну и девяносто восьмой ничего, да?» — заметил я. «Моя метла продолжала мести, остальные метлы тоже. Друг на друга никто не смотрел». Разговор продолжался. Неплохой ряд, согласен, хмыкнул Борги, который хвалил жареных цыплят. Только Сильфа с первого прилавка сущая стерва. Давно, видимо, у нее мужика нормального не было. Подтверди, кафет, ты ведь среди сильф уже сто лет работаешь. «Сильфам сейчас не до собственных хотений, охотно поделился старик. Говорят, все сильфы, как бешеные, ищут магов с высоким рангом для дочерей колесты. Королева спешит с потомством, чтобы укрепить позиции. И та дочь, что быстрее отыщет себе породистого мага, сразу добьется расположения Великой Матери. «Это ж для пяти принцесс надо породистых магов найти. А где таких взять?» «Увести в плен. Когда для сильф это было проблемой, Борги?» Тот тихо засмеялся. «Озабоченные ведьмы! Не удивлюсь, если сильфы отхватят себе всю делегацию». Приезжих магов на пять принцесс хватит, еще и на служанок останется. Он еле подавил новый приступ смеха. Его забавляли разговоры о сильфах и магах, а вот меня пробрал Морозец. Уж я-то насмотрелся на методы этих ведьм. Да и вообще, чем больше я слушал болтовню горожан, тем больше тревожился за делегацию. Оставалось надеяться на благоразумие Дуевеля и его страх перед Нимондом. Пожилой Арт вдруг перестал мести и ткнул приятеля локтем. «Смотри, вон там как раз помощницы одной из дочерей колесты Кажется, это служанки из новой свиты принцессы Энио». «У меня даже в глотке запершило. Значит, принцесса Энио тоже тут». От воспоминаний о том, как эта грудастая ведьма пленила меня в юбрионе, по спине пронеслись мурашки. Но самое жуткое, если Энио снова встретится с Буфом Такесом да еще и на переговорах. Взрыв ненависти будет гарантирован. И не важно, что Эньо так похожа на Рори, большую любовь Буфа Они ж в Юбрионе чуть сердце друг другу не вырвали. Хотя в итоге Буф так и не смог убить принцессу. Позволил ей сбежать, надеясь, что та сама погибнет на болотах. Благородно, ничего не скажешь. Но Эньо выжила. И вот теперь они вновь встретятся лицом к лицу, и один черт знает, что из этого получится. Тем временем пожилой Арт продолжал свой разговор про Сильф. «Кажется, я знаю, что Сильфы тут ищут Борги. Принцесса Энью послала служанок купить специю Масоа для возбуждения своего будущего пленника. Значит, Энью отчаялась найти избранного. Она ведь самая разборчивая из дочерей Калесты и ищет себе могучего мага. Говорят, она... Единственная, кто не признает специю масо, как любовный дурман. А теперь сама служанок за ней послала. Ну, надо же! Когда еще такому случится? Жаль, бедняга Тью не видит, кто в его бывшую лавку пожаловал. Услышав о бедняге Тью», я тоже перестал мести и уставился на служанок Энио, а заодно проследил, к какой лавке те подошли. Оказалось, к самой богатой. Надо же! Это и есть бывшая лавка Тью. Специя массова, только тут ведь продается, да? Улыбнулся Борги. Ну все, теперь магам придется не сладко. Эниос цапает кого-нибудь из делегации. Точно говорю, она хваткая, хоть и разборчивая. А та специя только на магов действует, да? Спросил я. Пожилой Фет кивнул, не сводя глаз со служанок. У нас эта дрянь вызывает только рвоту, горькая до да ужаса. Сильфы добавляют ее в сладкие напитки и дают плененным магам, когда нужно получить от них потомство. Правда, специя очень дорогая. Себе ее могут позволить только богатые сильфы при дворе колесты. Это чтобы долго с пленниками не возиться. Считается, что когда все происходит добровольно, хоть и под дурманом, тогда и потомство лучше». А вот Эньо всегда считала иначе. Говорила, что избранный должен сам хотеть связи с ней. Без дурмана. Это ж как она отчаялась, бедняжка, если сама за специи служанок послала. Мы втроем пялились на служанок Энио, а они уже прошли к лавке без очереди и вовсю перешептывались с продавщицами-полумагами. Значит, вот на чем сделал деньги Лавкачтью На афродизиаке для магов толкает сильфом специю, отстраивает себе шикарный магазин, закупает товары, а потом всего разом лишается. Даже жены и детей действительно бедняга. «Эй, Фет!» — вдруг нахмурился Борги. «А ты-то сам откуда знаешь, что специя горькая? Украл и попробовал? Решил напоследок гульнуть, старый пердун? Ну и как? Твоя старушка в восторге?» «Заткнись, Борги!» «Сказал же, что на нас специя не действует, тупой арт! Работай лучше!» Фет принялся со злостью подметать дальше. Я последовал его примеру, потом и Борги присоединился. Через пять секунд мы уже мерно работали в три метлы. «А бедняга Тью теперь чем занимается?» «Как бы, между прочим, поинтересовался я». Фет хмыкнул. «Пьет!» «Ах, вот, значит, про кого говорил Гаргун. Тью, который пьет уже три дня». А жена его теперь не признает, да? Ха, жена-то! Старик усмехнулся. Его жену уже месяц никто не видел, даже собственные дети. А кто тогда в лавке работает? Там две женщины за прилавком. Старик перестал мести и посмотрел на лавку Это две первых жены Бихара, нынешнего владельца лавки. А жена тью, которая теперь жена Бихара, стала его третьей женщиной. Но она до сих пор на работу не вышла. Она месяц назад тью похоронила, и все наследство перешло ей. Потом сразу замуж вышла, дом продала, в котором Стью жила, и переехала к Бихару. А теперь даже из окна нос не показывает. Стыдно, наверное. Вот и все дела. То есть, Тью теперь бездомный? Нет, его приятель приютил. У него забегаловка в конце соседнего ряда. Старик вдруг повернулся и впервые за все время посмотрел мне в лицо. «А ты чего так тю интересуешься?» Разглядев меня, он вдруг смолк и нахмурился. Во мне все напряглось. Краем глаза я тут же присмотрел себе пути отхода, если старый полумаг хоть что-то заподозрит. «Ты откуда, приятель?» — спросил он. «Я тебя раньше на рынке не видел, и рожа у тебя странная». Я приложил руку к рту, наморщил лоб, сощурил глаза. Короче, скривился, как мог. «Хреново мне с утра! Съел утром какую-то дрянь!» «А ну-ка подойди ближе!» Старик принюхался и оглядел меня. «Ты вообще на рынке не работаешь! У тебя вся одежда в угольной пыли вымазана! Ты чего тут вынюхиваешь, грязное ворье? Хочешь лавку Бехара обокрасть?» «Нет, мне Тью денег должен. Я его ищу». «Вот, должен Арду! Ты сам-то понял, что сказал?» «Вот же черт! Я не стал больше медлить. Бросил метлу и, выдавив... Извиняй, Фэт, но я сейчас блевану. Понесся вдоль прилавков». «Эй! Куда?» — заорал старик. Я сорвался на бег. «Ну все, сейчас он меня сдаст. Старикан что-то заподозрил, мать его». И тут раздалось вслед. «Попробуй только кого обокрасть. Я тебе метлу взад вставлю и прокручу. Даже не суйся на этот ряд грязная варье. Я старый, меня не проведешь. И Бихара сейчас предупрежу. Тебя его братья в ближайшей канаве утопят, если сунешься. Беги-беги, гаденыш! Вали в свою котельную! Уголь ворой. Уже в конце торгового ряда я выдохнул и чуть замедлил шаг. Значит, старик меня не опознал. В его голове даже мысли не возникло, что Арт с метлой может оказаться магом. Зато он заподозрил во мне вора, и пусть уж лучше так. Про Тью я все равно узнал достаточно, чтобы его отыскать. Тью я нашел в той самой забегаловке, в соседнем ряду рынка. По большому счету, это был длинный сарай без передней стены. Заходи, кто хочешь. Уот развалился за крайним угловым столиком, а их было тут с десяток, похрапывал, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на тощей груди. Перед ним стояли глиняный кубок и тарелка с обглоданным птичьим крылом. В забегаловке работали мертвоеды, причем всем семейством. Старшие стояли за стойкой, им приходилось взбираться на подставки, чтобы быть повыше, младшие сновали между столиками, заделавшись официантами. Среди посетителей были все расы, время приближалось к обеду, и они спешили перекусить. Лишь мертвецкий пьяный и храпящий тю никуда не торопился. Его никто не тревожил, раз уж он приятель хозяина забегаловки. Но порой к нему подскакивал мертвоед-официант и стирал салфеткой слюну, что тянулась из приоткрытого рта полумага и капала прямо на пол. Зрелище, конечно, прибавляло всем аппетита. Я отряхнул с одежды угольную пыль, но, кажется, ее не стало меньше, и вошел в забегаловку, чем сразу привлек внимание. Правда, буквально на пару секунд все глянули на меня и тут же вернулись к своим делам. Ардов на работу не берем! деловито пискнул мертвоед из-за стойки. Даже туалет чистить не берем. Я молча прошел к стойке, приложил кулак к карту и тихо-тихо сказал: У меня есть весточка для того парня. Я ткнул пальцем в сторону Тью. Это от его бывшей жены. Думаю, он обрадуется и свалит отсюда, поэтому слюни за ним подтирать больше не придется. Это был веский аргумент. За три дня запоя полумаг тут наверняка успел всем надоесть, особенно работникам забегаловки. «Хорошо», — сразу согласился мертвоед. «Иди, скажи ему, только по-тихому. Мне проблемы с Бихаром не нужны. А потом быстрее уходи, а то от тебя воняет». Он с отвращением поморщился. Я этому мелкому упырю с удовольствием бы шею свернул, но пришлось лишь кивнуть. Возле Тью я был уже через пять секунд. Склонился над ним и сделал вид, что что-то говорю ему на ухо, а сам принюхался и присмотрелся. Тью действительно нарезался до полусмерти, да еще и получил от кого-то тумаков, судя по разбитой губе. «Отлично». Я подхватил его подмышки, приподнял и навалил на себя, чтобы поставить на ноги. Полумаг лишь хрюкнул, причмокнул и дернул плечами, пробубнив. — Отвали, гребаный мертвоед, потом заплачу. — Тебе бы отдохнуть, тю." тихо сказал я ему, меняя тембр голоса. — Мы закрываемся. — Отвали, дай сдохнуть спокойно. Ноги полумага совсем не держали. Он еле стоял и шатался, чуть приоткрыв глаза и глядя ими в пустоту. — Надо идти, Тью, давай-давай, тут недалеко. Я снова подхватил его тощее долговязое тело, после чего спросил уже громче. — Куда, говоришь, отвезти? В подсобку? Услышав про подсобку, мертвоед забрал из бара графин с водой, соскочил с подставки и кинулся открывать мне дверь, чтобы я увел, наконец, полумага и не распугивал посетителей. «Вон туда Суньева, его, пусть протрезвеет!» Мертвоед пропустил меня в коридор к служебным помещениям и указал на последнюю дверь. «Там у него лежанка, только не давай ему больше ни гладка браги, он ведь требовать начнет. И так все запасы вылокал пинчуга Пусть воду хлебает!» Он отдал мне графин и поспешил обратно к посетителям, а я, крепче обхватив тью, ввалился вместе с ним в темную подсобку, заставленную ящиками с посудой, и немедля приступил к процедуре отрезвления. Сначала я развернул шатающегося полумага к себе спиной и придавил его мордой к стене, обвязал его руки его же ремнем, очень крепко обвязал, так крепко, что пьяный в стель кутью начал что-то смутно подозревать. «Какого хрена? Я не понял. Ты кто?» забормотал он в стену. «Эй! Эй! Эй!» Я развернул полумага к себе лицом и, ухватив его одной рукой за грудки, хорошенько встряхнул. «Смотри на меня!» А соловелые глаза Тью никак не могли сфокусироваться на моем лице. Пришлось дотянуться до графина, который я поставил на ближайший ящик, и плеснуть воды полумагу в лицо. Хватило одной порции, чтобы его глаза смогли хоть что-то разглядеть. «Арт, какого хрена?» — проговорил он, еле ворочая языком. Через пару секунд полумаг сделал совсем неправильные выводы. — Украсть у меня нечего. Я обнищал. Ты ошибся, тупой Арт. Я убрал графин и вытянул кинжал из-под кушака. Остриё уткнулось Тью под подбородок. — Посмотри на меня внимательнее, Тью. Только не волнуйся. Я широко улыбнулся, оголяя зубы, но даже после этого лавочник меня не узнал. Он медленно моргнул и дернул связанными за спиной руками. Только как-то уж равнодушно он пытался освободиться. «Тебе вот и голову оторвут, идиот!» — заговорил он уже отчетливее. «Ты что себе позволяешь, тупой арт? Если я обнищал, то все равно не перестал быть уотом. Но убери-ка ножичек, говнюк. Мне вообще насрать на твой ножичек, понял?» Можешь прирезать меня хоть сейчас. Жизнь все равно дерьмо. Дерьмо жизнь, понял? Все вокруг дерьмо. Дерьмо! А, а ты тут стоишь и ни хрена не понимаешь. А жизнь дерьмо...» Пришлось убрать кинжал под кушак и зажать полумагород, ударив его затылком по стене. «Не ори, придурок!» Вот теперь на его помятой физиономии отразилось что-то вроде подозрения. Арды не позволяют себе так обращаться к Уотам. А я позволил. Он пробубнил мне что-то в ладонь, снова дернулся, а потом его черные глаза начали увеличиваться в размерах от ужаса и неверия. Казалось, сейчас вылезут из орбит. Он так испугался, что сразу передумал умирать. Ну, наконец-то он меня узнал. «Привет, Тью. Как жизнь? Дерьмо, говоришь?» Я серьезно на него посмотрел. «Это было еще не дерьмо!» Бедняга напрягся всем своим тощим телом и замычал закрытым ртом. Его затылок стукнул о стену сам собой, поэтому пришлось сильнее зажать ему голову. На это полумакс реагировал молниеносно. «Он меня укусил! Этот гребаный говнюк впился зубами мне прямо в ладонь, а когда я машинально отдернул руку, то еще и заорал «Напомо!» и тут же получил удар». Я не стал бить его по морде, хоть и очень хотелось, поэтому всадил кулак ему в солнечное сплетение, причем четыре раза подряд. Первый. «Еще раз зарешь, — сдохнешь». Второй. «Еще раз дернешься — сдохнешь». Третий. «Еще раз укусишь — сдохнешь». Четвертый, самый сильный. «Есть сомнения?» Тью захрипел и сполз на пол, замотав головой. Из его рта потекла слюна — Он конвульсивно втянул в легкий воздух и зажмурился, затем сплюнул себе на колени и прохрипел. Великий я милая. Это очень хреновый сон. Кто угодно, но только не этот ублюдок, ну пожалуйста. От шока и боли он мгновенно протрезвел. Подняв голову, Тью с ужасом начал меня разглядывать. Мои черные глаза, одежду арда, и сжатый кулак, готовый на очередной удар. «Только не ты, сраный ублюдок, только не ты! И почему у тебя глаза черные? Как ты вообще тут оказался? Ах ты, сволочь, по моей наводке притащился, да? Делегация ради этого нужна была. Чего тебе надо? Тебе нужен дуевель?» Я наклонился к полумагу. «Мне плевать на вашего дуевеля и на ваше гнездовье. У меня свои задачи, и ты мне поможешь». Полумаг опять сплюнул но на этот раз со злостью и уже на пол. «Лучше прирежь, говорю же, а потом можешь сдохнуть сам, сраный маг, потому что из гнездовья ты не выйдешь. Отсюда нет выхода для таких, как ты. Никто тебе не поможет, а я особенно не помогу. Так что прирежь меня сразу. Ну!» Дважды просить не пришлось. Я опять достал кинжал из-под кушака, Взял полумага одной рукой за воротник и поднял на ноги, прижав к стене. Острие моего ножа замерло у правого глаза тью. «Если я тебя прирежу, то будет очень больно». Полумаг сглотнул, облизав разбитую губу. На кинжал он даже не посмотрел, продолжая пялиться мне в лицо. «Режь, блюдок. пытай, делай, что хочешь. Как я уже сказал, жизнь дерьмо, и мне не жаль ее потерять». «Жаль только, что меня прирежет такой говнюк, как ты. Но в остальном мне все равно». С его лица и правда исчез страх. Появились усталость, обреченность, безразличие. А вот это было плохо. Это значило, что Тью ничего мне не скажет даже под пытками. Он не боялся умереть. Остреем моего кинжала тем временем приближалось к его черному глазу. «У тебя есть еще секунд пять, чтобы передумать Тью». «Тебе не придется становиться предателем. Ты только познакомишь меня с одним парнем и можешь жить дальше своей дерьмовой жизнью». Я уже понимал, что мне в любом случае придется его убить, согласится он или нет. Но вот если не согласится, то придется искать другие варианты попасть в канцелярию. Времени на это катастрофически не хватало. Скоро действие яда пройдет, мои глаза станут обычными, и я не смогу разгуливать по городу. Пришлось дожимать Тью, но не угрозами. На них он плевал с большой высоты. Резким движением руки я убрал кинжал от лица полумага и снова заткнул его в ножны под кушаком. «Предлагаю сделку насилие. Тью уже готовился умереть, поэтому не сразу осознал мои слова. Но когда осознал, то не смог удержать челюсть. Она малость отвисла. «Сделку? Опять?» Тью нахмурился. Его оторопь сменилась уже знакомым равнодушием, и он добавил. «Не выйдет. Тебе нечего мне предложить. В прошлый раз я хотел снова увидеть своих детей и жену. А теперь... Что теперь? Дерьмо одно. Так что режь». Он прикрыл глаза и снова приготовился умереть. Гребаный самоубийца. «Я помогу тебе вернуть твою лавку». Сказал я отчетливо, чтобы до его пьяного мозга дошло. Секунда, вторая, третья. Дошло. Тью распахнул глаза. Взгляд у него поменялся, в нем мелькнула надежда, и умирать Тью ясное дело передумал. «Ты вернешь мою лавку?» Он отлично понимал, что просто так я предложениями не кидаюсь. И если сказал «помогу вернуть», значит, знаю, как это сделать. От нетерпения полумаг даже задышал чаще, хотя изо всех сил старался не показывать волнения. «И мою жену вернешь, И детей?» «Эй!» — поморщился я. «Ну, это уж слишком. Сначала получи лавку, потом и жена подтянется». Если честно, я предполагал, что жена Тью уже месяц как мертва, но не стал говорить ему об этом. Еще не время его огорчать. Тью прищурился. «А ты-то от меня что хочешь?» Дошло до него почти сразу, несмотря на опьянение. «Зефас, да? Тебе нужен Зефас, заведующий общественной канцелярии Дуевеля. Я ведь еще в атласе тебе про него говорил, и ты сюда за ним явился. Охренеть!» «Ты сведешь меня с ним сегодня, в ближайший час». «Совсем больной? Где я тебе его за час найду?» Я пожал плечами. Тогда твоя лавка останется у Бихара, а ты сдохнешь в дерьме. От руки такого говнюка, как я. Устроит? Тью это совсем не устроило. Ощутив надежду, он уже не захотел от нее отказываться. Найду Зефаса за час без проблем. Даже за полчаса, если сильно надо. Хитрожопый засранец. Мне нужно, чтобы ты уговорил Зефаса тайно провести меня в Барсап и показать списки полумагов, а потом также тайно вывести обратно. Глаза Тью опять полезли из орбит. «Ты совсем сдурел? Его за это казнят!» «Не ори!» — шикнул я. «Если никто не узнает, то и не казнят». Зифас не будет тебе помогать, когда поймет, что ты не просто маг, а Киранобу. Про тебя говорил Пилигрим, помощник Дуевеля. Ты в списке первых врагов Гнездовья. Не знаю конкретно, что ты сделал Пилигриму, но он тебя не очень хочет видеть живым». Произнося имя Пилигрима, Тью еле заметно поморщил нос. «Значит, ты сделаешь так, чтобы Зефас не узнал, кто я такой, и уговоришь его мне помочь. Чем этого Зефаса можно прижать?» Тью помрачнел. «Ты его ничем не прижмешь. У него нет семьи. Он никого не любит, никому не привязан. Ты не подсадишь его на крюк, как меня. И если забыть о его странной дружбе с горгунами, то Зефас...» Злобный, дотошный, одинокий старик. Он любит только свою канцелярию и архивы. Он верен Дуевелю -И, и даже под страхом смерти не предаст своего вождя. Да уж, все полумаги обожают своего вождя, тут не поспоришь. Зато в памяти всплыл интересный разговор грузчиков из Котельной. А почему Уоты и Арды так пилигрима недолюбливают? За то, что он вашего великого Дуевеля подсидеть пытается? Тью снова поморщил нос, но ничего не ответил. «У меня же родилась идея. Скажи Зефасу, что в архивах спрятана бумага, доказывающая, что Пилигрим действительно пытается свергнуть древний род Абилайо и сам сесть на трон. Потом ты представишь Зефасу меня, как уота, который знает, как та бумага выглядит. Что ему наврать, я придумаю. Главное, чтобы он меня тайно провел в канцелярию и вывел из нее. Все». Зифас не идиот! Он тебя сразу вычислит!» Я пристально посмотрел в лицо Тью, ловя его взгляд. «Сделай так, чтобы не вычислил. Ты же тоже Уот, и знаешь, на что давить. Разве твоя жена, дети и твоя лавка не стоят того, чтобы рискнуть?» Полумаг вздохнул. «Ты будто черный дракон. Знаешь легенду о черном драконе, живущем в Старом ледании, на вершине горы Харамор?» Наши предки верили, что черный дракон чует отчаяние, как волк чует кровь. Он сидит на вершине горы, поджигает небо огнем из пасти и вдыхает запахи дыма огромными ноздрями. Он все чует, но приходит только к тем, кто смертельно отчаялся. Он предлагает тебе свою помощь, но ставит условия. И если ты соглашаешься, но не выполняешь их, то дракон пожирает тебя. Так он питается. Наши предки уважали черного дракона, подносили ему дары на вершине горы, а матери им детей пугали. Говорили, «Если ты позволишь страху и отчаянию завладеть тобой, значит, придет черный дракон и сожрет тебя». Я кашлянул. «Слушай, это все интересно, но, может, к сделке вернемся? У меня времени мало». Тью серьезно посмотрел мне в глаза. «Ну точно, хитрый черный дракон». Его взгляд говорил однозначно, что он согласен на сделку. После того, как я развязал ему руки, он еще раз вздохнул и протянул мне правую ладонь с меткой райфу для рукопожатия, отчетливо проговаривая все, что я ему до этого сказал насчет Зефаса и его бумаг. «Он тайно проведет тебя в канцелярию, Барсаба и покажет списки полумагов, а потом тайно выведет обратно. Закончил свою речь Тью. Наступила моя очередь поклясться. Я помогу тебе вернуть твою лавку, но после того, как выйду живым из канцелярии Барсаба и узнаю все, что мне нужно. Я вернусь и помогу тебе, и не успокоюсь, пока ты не станешь полноценным владельцем своего утерянного имущества, а ты никогда и никому обо мне не расскажешь». Тью хитро прищурил один глаз. К полумагу вдруг вернулось самообладание. «Может, сначала лавка, потом барсап?» «Может, без торгашества, а?» «Ну, тогда, может, прихватим еще соседнюю лавку с крупой?» Увидев мое злое лицо, он вздохнул третий раз. «Ладно, ладно, потом сам отберу». Мы уже собрались пожать руки, как вдруг Тью добавил. «И еще одно условие!» «Ты не будешь покушаться на жизнь нашего вождя Дуевеля, не будешь свергать его с трона и не посягнешь на власть рода Абилайо!» Я кивнул. Лично мне до его трона дела нет, как и до его жизни, если он, конечно, не нимонт. Вот теперь полумак пожал мне руку, прислонив черную метку к моей коже, ну а я прижал красную метку к его коже. Сделка была заключена — И у полумагатью имелся всего лишь час, чтобы исполнить клятву. Я сделаю все, что ты хочешь, великий черный дракон, обратился он ко мне. Ты учуял мое отчаяние, хитрый хищник, но я тоже не промах. Сегодня ты, как и я, близок к смертельному отчаянию. А значит, и сам рискуешь быть съеденным.